Глава третья. Париж. Два года спустя. За три часа до первого контакта. Будильник молчал. Но ему все равно крепко досталось от Дианы, пока она не поняла, что звонит мобильный. Пять тридцать утра. Вынурнув из глубокого сна, она уставилась на голубой экран, мерцающий в полной темноте, чтобы выяснить, на кого сейчас будет орать. Но оказалась лишена этого удовольствия. Майор? «Извините, Диана». «Еще очень рано или очень поздно. Что-то срочное?» «Сам бы хотел понимать. Меня, как и вас, разбудили, знаю не больше вашего. Подойдите к окну». Она сунула замерзшие ноги в теплые тапочки, энергично потерла лицо и шагнула к окну. Улицу освещали только фонари. «Видите черный седан?» «Да, стоит внизу. Двигатель работает. Это ваш водитель. Одевайтесь». «Вас ждут в тридцать шестом отделе бастиона». «Это не мой отдел? У них там уже нет психолога?» «Вы задаете вопросы человеку, который не знает ответов и собирается снова лечь спать. Я знаю только, что это приказ прокурора». «Наркотики? Несовершеннолетние преступления?» уточнила Диана. «Повторяю, я не в курсе событий. Сообщите, как только все узнаете. Неприятно, когда тебя держат в неведении». Прежде чем отключиться, он предупредил. «Мы привыкли к вам, к тому, как вы работаете, и мы вас очень ценим, но в тридцать шестом вас еще не знают, ни вас, ни ваших привычек. Так что постарайтесь не ставить нас в неловкое положение». Диана еще мгновение смотрела на мобильник. «Может, это все побочка от снотворного или дурацкий сон, который потом придется разгадывать?» Машина мигнула фарами. И Диана поняла, что если она видит силуэт водителя через ветровое стекло, он ее тоже видит. Диана избегала лишних ежедневных хлопот, стараясь организовать жизнь как можно проще. Это уравновешивало постоянный беспорядок в голове. Всегда белая футболка, сверху свободный свитер, всегда узкие джинсы и удобные кроссовки. Мальчишеская стрижка, истинно черные волосы, на которые достаточно плеснуть воды, чтобы привести их в порядок. Она наскоро умылась, надела олиповатый пуховик и захлопнула дверь своей крошечной студии. Водитель стоял рядом с машиной, пассажирская дверца была открыта. Отвратительно бодрый и приветливый, он явно не страдал от этой ночной вылазки. «Диана Мейер!» Она кивнула и села в машину. «Вы знаете, что происходит?» спросила она, когда машина тронулась. «Да!» — улыбнулся он. И больше ничего не сказал, Так что всю дорогу они молчали. У бастиона Парижской штаб-квартиры Региональной службы уголовного розыска водитель припарковался между двумя аварийно-спасательными автомобилями. Выйдя из седана, они услышали мощный рев работающего на пределе двигателя. Машина с тонированными стеклами въехала на стоянку 36-го отдела и так резко свернула, что задела днищем асфальт. Видимо, дело было срочное и Диана подумала, не связано ли это с ночным звонком. Она окинула взглядом бастион. Зловещее здание, больше похожее на современную больницу, чем на полицейское управление. «Не были здесь раньше?» «Не приходилось. Тут 11 этажей, 33 тысячи квадратных метров, и везде полицейские». У Дианы закружилась голова, когда она представила себе этот муравейник. Нашарив в кармане коробочку с транквилизатором, Она вытряхнула пол таблетки и захрустела ею, как леденцом. Последовав за водителем, прошла через металлоискатель. Тот зазвенел, но охранник сказал, что сумку показывать не надо. Холли, огромным и пустом в этот час, у Дианы снова заколола в пальцах и пересохла во рту. Только в тесном лифте она немного успокоилась. Не замечая странного поведения Дианы Мейер, водитель нажал на верхнюю кнопку. Она подумала, что если здание строилось по принципу «чем выше, тем лучше», то это должен быть этаж, который занимает руководство. «Извините за этот цирк», — сказал водитель. «У нас тут сложная ситуация, нужна ваша помощь. Скоро сами все узнаете». Двери открылись. Диана оказалась совершенно не готова к бешеной суете, которая царила на верхнем этаже. А ведь утро еще даже не наступило. Мужчина и женщины входили и выходили из кабинетов, словно в гротескной комедии. Одни с документами, другие с прижатыми к уху телефонами и очень серьезными лицами, явно беседуя о чем-то важном. Диана нерешительно застыла в лифте. Агорофобия, предположил ее спутник. Если бы только это. Следуйте за мной, нам в конец коридора. Они пробрались сквозь толпу снующих туда-сюда сотрудников к кабинету начальника. Тот стоял в пальто и поглядывал на настенные часы, а это означало, что у него либо мало времени, либо есть более важные проблемы. Без особых церемоний он сразу перешел к делу. Мэр, произнес он так, словно они уже были знакомы, — «теперь вы работаете на 36-й отдел и обязаны хранить тайну. Ничего из того, что вы здесь увидите или услышите, не должно выйти за пределы этих стен». Достав из сумки блокнот и черный фломастер, Диана приготовилась сделать заметки. «Уберите. Мы ничего не записываем, ничего не фиксируем, ничего не снимаем. Это несложно. Мы все равно почти ничего не знаем». Щелкнув пультом, шеф включил плоский монитор своего компьютера, стоявшего на столе для совещаний. Дважды кликнул по видеофайлу и поставил его на паузу, чтобы кое-что разъяснить. «Вот что мы получили вчера вечером» отправлено в наш отдел по электронной почте. Пока никто не знает, кроме премьер-министра, президента, кое-каких прокуроров и полицейских на этом этаже. То есть долго в тайне не останется. И он запустил видео. На экране пошли помехи, появилась размытая картинка. Изображение автоматически сфокусировалось, возникла стеклянная камера размером примерно 3 на 3 метра. В углу неподвижно лежал человек в мятом костюме. Рядом с камерой громоздилась металлическая конструкция. На полу стоял медный бак, соединенный с двигателем, тот, в свою очередь, был соединен с длинной выхлопной трубой, конец которой выходил в круглое отверстие, просверленное в толстом стекле камеры. Ни на стенах, ни на полу, ни на потолке не было никаких деталей. Это мог быть подвал где-нибудь в Париже или сарай в Кентукки. Затем изображение исчезло. Странная штуковина. Что это было? С технической точки зрения, это стеклянная тюрьма с трубой, соединенная с автомобильным двигателем. А с человеческой точки зрения? Потребовалось время, но в итоге сработала программа распознавания лиц. В камере находится новый генеральный директор нефтегазовой компании «Тоталь». Кому бы шеф не говорил эту фразу, всегда повисало угрюмое молчание. Похищение с целью выкупа? Спросила, наконец, Диана Мейер. «Вероятно. В любом случае мы прорабатываем эту версию. В письме с видео было сообщение. Точнее, нам назначили встречу через три часа». Он бросил взгляд на настенные часы. «Уже немногим меньше. Нам нужно зайти на Купидон, это сайт знакомств. И в конкретный профиль». «У вас есть имя? Ник? Фото?» «Пока ничего. Профиль называется «Тотал». На фотографии генеральный директор компании, но самое интересное, что там есть возможность приватного видеочата для профилей, которые друг к другу приглянулись. По логике, нас ждет зрительный контакт с похитителем, похитительницей или похитителями. Диана отметила, что даже в такой ситуации шеф использовал гендерно-инклюзивный язык. С похитителем или похитителями, поправила она. Похищение с целью выкупа – Исключительно мужское занятие. И чего вы ждете от меня? Вы будете работать с капитаном Натаном Модисом. Он проведет переговоры с тем, кто появится на экране. А вы послушайте. Вы хотите, чтобы я составила его профиль? Это ваша работа, не так ли? Да, но профайлинг далеко не точная наука. Сейчас нам важна не столько точность, сколько срочность. От вас требуется не больше того, что вы уже делаете у себя в центральном отделе по борьбе с насилием. «Но разве у вас в 36-м нет своего психолога-криминалиста?» «Есть. И наша сотрудница очень компетентна, что бы там ни говорили». Диана никогда не слышала столь вежливой критики и столь лицемерного комплимента. «В последнее время она немного утомилась», — продолжил шеф. «Мне же нужен человек в отличной форме, который будет работать круглосуточно 7 дней в неделю. Итак, модис главный» а вы отвечаете за наблюдение. Кроме вас, никто не выйдет на связь с похитителем, пока мы не раскроем это преступление. Параллельно работают несколько групп. Они занимаются другими аспектами расследования. Модис объяснит по ходу дела. «И когда я с ним встречусь?» «Вы уже знакомы». Мужчина, которого Диана считала своим водителем, весело помахал из противоположного угла кабинета. Утром, когда она его разглядывала, У нее сложился образ красавчика из приличной семьи, дисциплинированного, вежливого, рафинированного. Его внешность никак не соответствовала должности капитана 36-го, которому руководство поручило переговоры по крайне взрывоопасному делу. Она с некоторым удовольствием отметила, что он сложнее, чем эта благообразная картинка. «Не надо меня анализировать», – проницательно усмехнулся Модис. «Идемте, у нас осталось два с половиной часа».